Глава тридцать 37. Красный череп. Я убью тебя, закончила Тамара Ленош фразу, начатую несколько часов назад, и с удивлением огляделась. Она все еще находилась в башне Золотых Грифонов. Ее сестра сидела на полу рядом с ней, натужно кашляла и терла покрасневшие глаза. Похоже, она тоже только что очнулась от тяжелого сна. Кто это сделал? злобно выкрикнула Тамара. Покажись! Здесь был еще кто-то, сказала Кира. Кто-то, о чьём присутствии мы даже не подозревали, тот, кому подчиняются грифоны. Карнелиус, Тамара с испугом смотрела на сестру, да ведь он мертв!» Все знают об этом, но никто и никогда не видел его тела. Сама подумай, кто еще может проникнуть в эту башню Нас подняли лехаптеры? но у старикашки явно есть тайные ходы, известные лишь ему. Если это и не он сам, то кто то из его преемников? Кто бы это ни был, он давно скрылся. Раздался вдруг в полумраке зала знакомый голос. Они все ушли, пока вы тут валя ся дорманиной порошком повелитель кукол тамара тут же почтительно склонилась скорее то что от него осталось повелитель кукол вышел из темноты и девушка взглянув на него потеряла до речи Теперь это был вовсе не старик, каким она его прежде знала, а скелет в черном бархатном сюртуке. Вместо головы торчал обтянутый кожей череп с глазами, глубоко ввалившимися в глазницы, с островыпирающими скулами и с провалившимся носом. Старик с трудом опирался на трость и едва переставлял тонкие ноги казалось, он сделает еще один шаг и рассыплется в прах. Однако каким-то непостижимым образом в нем еще теплилась жизнь. Что с вами произошло, придя в себя от потрясения, спросила Кира. «Мне нанесла визит дама теней, мрачный изрек старик. Проклятая колдонья!» Она пыталась отравить меня, но мне посчастливилось остаться в живых. Пусть и такой ценой. А потому в наших планах произошли небольшие изменения. Как вы попали сюда? Хироптер. Они же и сообщили мне, где вас искать. Повелитель Кукола смотрелся в мрачном зале. Пашня, Корнелиуса». «Сколько на хранит тайн. А я всегда подозревал, что старик всё еще жив. Он просто ушел со сцены, чтобы скрыться от преследования властелинов. Но это не мешает ему тайно помогать созерцателям, беречь секреты ордена и отравлять моих посланников. Мы под двери, вас, господин, Кира виновато склонила голову. Сначала нас с сестрой обвела вокруг пальца бывшая созерцательница, затем это вероломное нападение, но не беспокойтесь, мы притащим к вам девчонку, где бы она ни пряталась. Если понадобится, доставим ее в мешке. Наоборот, покачал головой повелитель Кукол. Вы найдете ее, верно. Но будете с ней очень вежливы и предупредительны. Вы пригласите ее в мой замок, и она пойдет с вами по доброй воле. В честь чего ей делать это? удивилась Тамара. Она опасается и ненавидит нас. ей придется вам подчиниться, будьте уверены. уверена. Пообещайте ей от моего имени, что я устрою ей встречу с матерью. Если она придет ко мне, и окажет мне кое в чем содействие». «Я Отпущу Маргариту на все четыре стороны. Но почему ж такие перемены? Не переставало удивляться Кирле наш. Вы же хотели держать ее у себя в плену, выкачать из нее как можно больше крови, чтобы создать ходящих сквозь грань миров доppelgangerов. Есть на то причина, уклончиво ответил старик. Я собирался следовать этому плану, но Фрида фон Шпильца не оставила мне выбора. Она так надменно, так самоуверенно вела себя со мной, но она не подозревает, что и у меня есть пара козырей в рукаве, и один из них девчонка Катерина. Баронесса хочет войны? Саш, она ее получит. Катерина проснулась на огромной кровати, на мягкой, словно пух, перине. Сначала она не поняла, где находится, но потом воспоминания нахлынули на нее, и девушка в ужасе вскочила с постели. Над изголовьем закачался высокий балдахин с прозрачной занавесью. Катерина вспомнила, как разбилось тело Корнелиуса, как император расшвырял ее друзей, а затем схватил ее за горло и затащил за собой в зеркало. Но дальше все было как в тумане. Она не помнила, как здесь очутилась и не понимала, где находится. Мало того, кто-то переодел ее в длинную ночную рубашку, и этого она тоже не помнила. Катерина осмотрелась. Она находилась в большой комнате с огромными окнами, за которыми открывалась панорама города, стеклянного города, ведь его крыши ярко блестели в свете трех лун. В небе проплывал дирижабль имперского флота с гербом в виде черепа. Значит, она все еще в столице. Вон и статую на площади у вокзала. Девушка подошла к окну и поняла, что находится в здании, стоявшем в самом высоком месте города, в императорском дворце. Ниже виднелись крыши соседних башен, а люди на площади казались маленькими черными точками. Лунный свет заливал комнату. У Окна стоял сервированный для завтрака стол. На нем были вазы с диковинными фруктами, корзиночки с печеньем и пирожными и даже мисочка с овсяной кашей под стеклянным колпаком. На стуле у кровати лежало красивое белое платье со множеством рюшечек и оборок. Катерина никогда в жизни не надела бы подобное. Но ее собственная одежда куда-то исчезла, а разгуливать по чужому жилищу в ночной сорочке она не намеревалась. Скрипя сердце, она надела предложенное платье, но застегнуть его не смогла, застежка была на спине. Пришлось просто придерживать его рукой, чтобы оно не соскользнуло с плеч. Она находилась в главной башне императорского дворца, в этом девушка не сомневалась. Но что она здесь делает? И почему спала в такой роскошной спальне, а не в камере на каменном полу? Что нужно от нее императору? Катерина подошла к столу и взяла в руки какой-то фрукт, напоминающий грушу, только темно синего цвета. Травить ее здесь явно не собирались, иначе сделали бы это сразу, поэтому она не опасалась есть его. Девушка надкусила плод и только теперь поняла, как сильно проголодалась. Неизвестный фрукт оказался кисло-сладким на вкус и довольно сочным. Она быстро съела его и взяла еще один, а затем огляделась в поисках зеркал, через которые к ней могли бы проникнуть Алекс и Влад. Разумеется, ни одного не было. Император далеко не глуп. Девушка подошла к двери и толкнула ее. На замок ее не заперли, а за порогом не было охраны. Выходит, она не пленница? всё стране и стране. Катерина, шлепая босыми ногами, вышла из комнаты и двинулась по коридору, разглядывая убранство дворца. Сводчатый потолок поддерживали изящные витые колонны из прозрачного стекла, на стенах висели большие картины в золотых рамах. На них были изображены ландшафты Ирцелии, горы, леса, бушующее море, панорамы других стеклянных городов. Оказывается, в Ирцелии еще много красивых мест, о которых она и не подозревала. Повернув за угол, Катерина оказалась в большом зале, где пол был вымощен золотой плиткой, а в центре стоял большой хрустальный рояль. Убранство помещений поражало своей красотой и роскошью. Дворец мало напоминал логово злодея, держащего в страхе всю Версалию. У дверей зала стояли стражники в черных стеклянных доспехах, но при виде Катерины они даже не шелохнулись. Девушка прошла мимо них дальше и поняла, что очутилась в тронном зале. Стены здесь были полностью прозрачные, поэтому в окнах надобности не было. Двери, ведущие на широкий балкон, были открыты, и по залу гулял теплый ветерок. Вдоль стен располагались большие диваны с мягкими подушками. Впереди, на возвышении, стоял хрустальный трон красного цвета, украшенный золотом и драгоценными камнями. Позади него висели красные и чёрные полотнища, а над самим троном на стене был изображен большой герб оскаленный череп с короной. Катерина приблизилась к трону, рассматривая его. В этот момент на балконе раздались чьи-то шаги. Девушка, не раздумывая, юркнула за спинку трона и притаилась. В зал вошел император. Его лицо скрывало маска. Длинная багровая мантия, шитая золотом и украшенная драгоценными камнями, волочилась за ним по гладкому блестящему полу. В руке, в ластерин держал стеклянный жезл с набалдашником в виде черепа. Двери открылись, и в зал вошла Лакуста в зеркальной маске, скрывающей верхнюю часть лица, и в длинном струящемся платье синего цвета. Ее стеклянная рука поблескивала в свете трех лун. За ней следовали еще трое. По-видимому, здесь у них была намечена встреча. Катерина уже в который раз обругала себя за свою странную способность попадать в такие дурацкие ситуации. Но что и теперь осталось только сидеть, не высовывая носа. Она осторожно выглянула из-за трона и почувствовала, как на ее голове зашевелились волосы. За спиной лакусты стояли Виолетта Шадурская, месьер Рязанов и его жена Вероника. На графине было вечернее платье. Вероника тоже была разряжена и увешана драгоценностями. Рязанов был в парадном мундире с блестящими пуговицами. Сейчас они вовсе не напоминали тех оборванцев, с которыми Катерина сидела в клетке Мауры. Император прошествовал мимо них, не удостоив даже взгляда. Под Нейльсоном возвышением сел на трон. Мантия волнами легла на стеклянные ступени. Наши Величество! — Рязанов и его жена склонились едва ли не до пола. Шадурская тоже учтиво присела в низком поклоне. Мы так рады, что вы наконец то изволили нас принять, взволнованно пролепетал Рязанов. — Мы так долго ждали этой аудиенции. Это такая честь, вторила ему супруга. Снова оказаться во дворце я и мечтать не могла мы поправил ее муж резановский переспросил император помню помню сосланы в провинцию за несоответствие занимаемой должности это ведь при твоём служении у меня украли хрустальный ключ Полицмейстер Рязанов побледнел как полотно и казалось сейчас лишится чувств. "Я так сожалею об этом", прошептал он. "Мы сожалеем", снова поклонилась Вероника. «Проклятый инженеришка смог обвести всех нас вокруг пальца. Мы подумать не могли, что он попытается выкрасть магический ключ". Катерина тут же поняла, что речь идёт об отце Игоре и Наташе Назаровых. Он украл ключ, чтобы вернуться домой, на землю, но был смертельно ранен у самой зеркальной машины. "Всё мне до ваших сожалений", сказал император. "Сделанного не воротишь. Гор погиб, а ключ уничтожен". Вы должны быть благодарны, что я не отправил вас обоих за решетку». Ты какого дьявола вы заявились в мой дворец? У нас есть важная информация, быстро проговорил полицмейстер. Мы подумали, что она вам будет небезразлична. А заговоре? А «Вот как, произнес император. Это будет забавно. Говорите. Мы пришли доложить вам, что дама теней, мастер зеркал, вступили в сговор с темнейшим выпалил Рязанов, а еще с Красной Батиссой и зеркальными ведьмами. Они пошли против вашей воли. Они убили оракула червей и теперь пытаются скрыть это. — Они попытаются свергнуть вас и захватить власть в свои руки. Вставила Вероника. Неужели, спросил император. По его тону Катерина не поняла, сердит он или ему безразлично новости Рязановых. Аракал червей действительно исчез, но к чему им убивать его? Потому что он был против их гнусных планов, пояснил полицейский и собирался доложить обо всем вам. Они покончили с ним, чтобы заткнуть ему рот, чтобы избавиться от опасного свидетеля, кокиюлач покачал головой император а что же ваша спутница молчит и так пристально на меня смотрит пытается прочесть мои мысли не иначе Рязановы в ужасе уставились на шадорскую. Вы правы, ваше величество, тут же выкрикнула Вероника «Она ведьма! Она читает мысли людей. Это она помогла нам все выведать прошла мысли и Красная батиссы, и других. Но мы вовсе не с ней. Можете казнить её, если пожелаете. Какая неслыханная дерзость читать мысли императора. Император поднял руку в стеклянной перчатке и коснулся когтем своего шлема. Май разом закрыт для тебя. Не для того я столько лет постигал оккультные науки, чтобы какая-то телепатка из земли могла прочесть мои мысли. Так что не стоит и пытаться, вяло Шадурская удивленно раскрыла глаза. Откуда он знает ее имя? Она очень опасна, воскликнула Вероника. Ей ничего не стоит убить человека. Катерина вдруг ощутила, что почему-то волнуется за графиню, хотя всегда считала ее своим злейшим врагом. Бросьте ее в темницу, ваше величество, выкрикнул Рязанов. Хотите, я сам прикажу это сделать, если вы вернете мне прежнюю должность. Ведь переданная нами информация стоит вознаграждения, «Стоит!» — кивнул император Сваронят. нет!» «Лакуста!» Лакуста слегка поклонилась и повернулась к Рязановым лицом. «Вознагради их, как они того заслуживают. Признаться, в своей жизни я встречал много никчемных людишек, способных продавать и предавать ради своей выгоды, жадных, алчных и безмерно глупых, на таких, как вы. И вижу впервые я Так, «Да в недоумении спросил полицмейстер, Лаковстов скинула стеклянную руку и резко дунула на свою зеркальную ладонь. Серебристое облачко дьявольского порошка поплыло в сторону Рязановых. хняд. Закашлявшись, заопил Вероника: "Это же больше она ничего не сказала. Супруги Рязановы застыли на месте, моментально превратившись в стеклянные статуи. Шадурская в страхе отшатнулась и прикрыла лицо рукавом. Катерина едва сдержалась, чтобы не закричать. Рязановы несомненно были неприятными людьми, но они не заслуживали такого. Император поднялся с трона, и спустившись по ступеням, приблизился к посетителям. Лакуста стряхнула с ладони остатки порошка и отошла в сторону. Император размахнулся жезлом и двумя мощными ударами разнес статуи Рязановых в дребезги. Их осколки разлетелись по блестящему полу. То, о чем они тут болтали? Он повернулся к остолбеневшей Шадурской. — Надеюсь, больше об этом никто не знает. Графиня покачала головой. Хорошо. Жителям Зерцалия не стоит пока знать обо всем. — Так вы были в курсе? удивилась Графиня. Знали об их заговоре? Разумеется. Я знаю все о планах темнейшего и дамы теней. Ведь мы с ними заодно. Император кивнул лакусте, и та молча удалилась из странного зала. А по поводу этой аудиенции. Я согласился навстречу только потому, что ты была с этими гнусными людишками, он кивнул в сторону осколков на полу. Я понял, что наконец пришла пора встретиться с а заодно избавить тебя от этих проходимцев. Откуда вы знаете моё имя? дрожащим голосом спросила Шадурская. не дрожи так. Тебе не стоит меня опасаться. Как и тебя, Катерина, громко произнес император. Выбирайся из-за трона и иди сюда. Я заметил тебя, как только вошел в зал. Пришло время снять маски. Катерина, услышав свое имя, от неожиданности вздрогнула. Поняв, что прятаться бессмысленно, она вышла из своего укрытия и спустилась по ступеням. Шадурская беспокоенно смотрела то на нее, то на императора, не понимая, что происходит. Властирин Зерцали и сбросил с широких плеч мантию, открыв красные с золотом стеклянные доспехи, а затем поднял руку и стащил с головы маску клыкастого черепа. Агас "Оде", прошептала потрясенная графиня Катерина, "на миг лишилась дара речи". Она хорошо помнила это лицо, хоть и видела его еще совсем крохой, знала его по многочисленным пожелтевшим афишам и плакатам прошлых лет, которыми когда-то был обклеен вестибюль театра Иллюзион. Это красивое, мужественное лицо, умный, пронизывающий взгляд, густые темные брови, аккуратные усы и бородка. Этого не может быть А отец едва вымолвила девушка. «Но здравствуй, Катерина!» — кивнул ей Александр Державин. "Рад, что мы наконец нашли друг друга. Нам о многом нужно поговорить".